Глава двадцать вторая. У Джамера. До владений Джамера пришлось преодолеть еще двенадцать пролетов мертвого эскалатора. Занимал клуб, как выяснилось, почти треть последнего этажа. Если не считать заведения Леона, Бобби никогда в жизни не видел ночного клуба. А потому клуб у Джаммера произвел на него немалое впечатление, хотя и показался жутковатым. Впечатляли размеры и то, что Бобби счел шикарной обстановкой. А жутковато было потому, что любой ночной клуб, особенно днем, чем-то неуловимо и реален. Есть в нем что-то ведьмовское. Заткнув большие пальцы в задние карманы новых джинсов, Бобби с любопытством оглядывался по сторонам, пока Джеки шепотом беседовала с длиннолицым белым в мятом синем комбинезоне. Обстановку клуба составляли темные банкетки с обивкой из искусственного плюша, круглые черные столики и десяток резных деревянных ширм. Потолок был выкрашен черным Каждый столик слабо освещался собственным невидимым прожектором, нацеленным откуда-то сверху из темноты. Была здесь также сцена, сейчас ярко освещенная рабочими лампами, свисающими на желтых спиральных шнурах, а в середине сцены стояли вишнево-красные барабаны. Бобби не мог бы сказать почему, но от всего этого мороз продирал по коже. Какое-то неуловимое ощущение полужизни – как будто что-то вот-вот начнет двигаться, там, в самом уголке глаз. «Бобби!» – окликнул его Джеки. «Подойди, познакомься с Джамером. Бобби пересек черную ковровую дорожку со всей холодностью, какую ему удалось изобразить, и предстал перед длиннолицем, у которого были темные редеющие волосы, а под комбинезоном оказалась белая вечерняя рубашка. Губы у мужчины были узкие, а в палые щеки зачерняла вчерашняя щетина. «Ага», – сказал человек, – «ты хочешь быть ковбоем?» Он смотрел на футболку Бобби, и у того возникло малоприятное ощущение, что его собеседник вот-вот рассмеется. «Джаммер был жокеем», – сказала Джеки, – «самым крутым, какие только бывают. Правда, Джаммер?» «Так говорят», – отозвался Джаммер, по-прежнему глядя на Бобби. «Давно это было Джеки. И какой же у тебя пробег, парень? Сколько часов?» – спросил он Бобби. Бобби вспыхнул. «Ну, наверное, один». Джаммер вздёрнул костистые брови. «Что ж, надо же когда-то начинать», – улыбнулся он. Зубы у него оказались мелкими, неестественно ровными и, как подумалось Бобби, слишком многочисленными. «Бобби», — сказала Джеки, — «почему бы тебе не расспросить Джаммера о том персонаже, Виге, о котором тебе рассказывал Финн?» Джаммер поглядел на нее, потом снова на Бобби. «Ты знаешь Фина? Для простого хот-догера ты довольно глубоко забрался, не находишь?» Вынув из брючного кармана ингалятор, Он вставил его в левую ноздрю, потянул носом в воздух, потом снова убрал ингалятор в карман. Лодгейт, Вик. Так, значит, Финн говорил о виге? Не иначе как впал в детство. Бобби не понял, что бы это значило, но решил, что сейчас не самое удачное время спрашивать. Ну, рискнул Бобби, этот вик где-то высоко на орбите. И он иногда продает Фину товар. Это серьезно? Возможно, вы меня дурачите. Я бы сказал, что Вик или мертв, или совсем уже овощ. Он был более сумасшедшим, чем обычно бывают ковбои. Знаешь, наверное, что я имею в виду? Псих долбанный. Исчез. Ничего о нем не слышал уже многие годы. Джаммер, вмешалась Джеки. И я подумала, может Бобби рассказать тебе всю историю? Под вечер здесь появится Бово, и у него будет к тебе немало вопросов, так что тебе лучше знать, как обстоят дела». Джаммер перевел взгляд на танцовщицу. «Вот как, понимаю. Мистер Бово вспомнил про тот должок, да?» «Не могу говорить за него, — сказала она. Это только моя догадка. Нам нужно безопасное место, чтобы счет мог укрыться». «Какой счет?» «Я», – сказал Бобби, счет это я». «Великолепно!» – без тени энтузиазма проговорил Джаммер. «Тогда пойдем в контору, это за сценой!» Бобби не мог оторвать глаз от киберпространственной деки, которая занимала почти треть антикварного дубового стола Джаммера. Она была матовой чёрной, явно штучной работы и безо всяких торговых марок. Бобби все время вытягивал шею, чтобы разглядеть ее получше, пока рассказывал Джамеру о дважды в день и о своей попытке набега, о том, как почувствовал девочку и о том, как взорвали материну квартиру. Это была самая крутая дека, какую он только видел. И тут он вспомнил, как Джеки говорила, что Джаммер в свое время был чертовски крутым ковбоем. Когда Бобби закончил, Джаммер как-то обмяк, Откинулся на спинку стула. «Хочешь попробовать?» Спросил он. Голос его звучал устало. «Попробовать что?» «Деку, мне показалось, что тебе этого хочется. Это видно потому, как ты все елозишь задницей по стулу. Или тебе хочется ее попробовать, или очень надо поссать?» «Чёрт, да!» «То есть, да, спасибо, мне бы...» «Почему бы и нет?» Не вижу, как кто-то мрут узнать, что это ты, а не я, так? Почему бы тебе не подключиться с ним, Джеки? Вроде как для присмотра. Открыв ящик стола, он вынул оттуда два набора трудов. Только ничего не делай, ладно? Я хочу сказать просто войти и прокатись. Не пытайся прогнать никакие команды. Я в долгу у Лукаса и Бова, и похоже, расплачиваться мне придется тем. Что я помогу сохранить тебя в целости и сохранность. Один набор трудов он протянул Джеки, другой Бобби. Джаммер встал и, взявшись за ручки по обеим сторонам черной консоли, развернул ее передом к Бобби. Давай, ты из джинсов выскочишь. Этой штуке уже лет 10, а она все равно утрет нос почти всему, на чем сейчас работает». Ее собрал парень по имени автомат Джек. Прямо с начала до конца собрал своими руками. Он был когда-то художником по железу у Бобби Куайна. Было дело, эта парочка сожгла Дом Голубых Огней. Впрочем, это было, наверное, еще до твоего рождения. Бобби уже надел труды и теперь выжидательно смотрел на Джеки. «Ты когда-нибудь раньше подключался тандемом?» – спросила она. Бобби покачал головой. «Ладно». Мы подключимся, но я буду висеть у тебя за левым плечом. Скажу: выключайся, ты выключишься. Если увидишь что-то необычное, это будет потому, что с тобой я понял. Он кивнул. Растягнув пару длинных булавок с серебряными головками спереди своей федоры, Джеки сняла шляпу и положила ее на стол рядом с декой Джаммера. надвинув труды поверх шелкового шафраного шарфа, Танцовщица пригладила контакты на лбу. Поехали, сказала она. Теперь и всегда едино. На ускоренном прогоне вперед декаджамера включилась в небо над яркими неоновыми сердечниками баз незнакомая ему топография данных хребты и пики информации мощные крепости корпоративных баз. Вот он псевдоландшафт киберпространства. «Сбавь скорость, Бобби!» Прозвучал из пустоты рядом с ним низкий и нежный голос Джеки. «Господи Иисусе! Ну и быстрая же штуковина!» «Ага, но притормози ее. Спешка нам ни к чему. Ты же хотел прокатиться. Задержи нас здесь и замедли ход». Он сбрасывал скорость до тех пор, пока они, казалось, не зависли и начали парить. Потом он повернул голову налево Надеюсь увидеть Джеки, но там не было ничего. «Я здесь», – успокоила его танцовщица. «Не волнуйся». «Кто такой Куайн?» «Куайн?» «Какой-то ковбой, которого Джаммер знал когда-то. В былые времена он был знаком с ними со всеми». Проверяя Деку на реакцию, Бобби круто завернул на 90 градусов вправо, гладко повернувшись вокруг своей оси на перекрестке решетки. Дека была ошеломительной. Ощущение было абсолютно не похоже ни на что, что Бобби до сих пор испытывал в киберпространстве. Ни хрена себе! По сравнению с этой штукой, у нас Сэндай просто детская игрушка. Ну, внутри у этой деки наверняка есть микросхемы от Сендай. По словам Джаммера, именно их тогда обычно использовали. Подними нас чуть повыше. Без малейшего усилия они поднялись сквозь решетку. Базы под ними начали уменьшаться. Здесь наверху не так уж и много на что посмотреть, пожаловался Боби. Вот и неправда, если достаточно долго болтаться в пустых частях, можно увидеть кое-что весьма интересное. Ткань матрицы прямо перед ними словно начала вибрировать. А, -а Джеки, остановись! Задержи ее на месте. Все в порядке. Доверься мне. Где-то далеко-далеко его пальцы пробежались по клавиатуре непривычной конфигурации. Теперь они будто встали на невидимый якорь, в то время как целая секция киберпространства расплылась, становясь молочно-белой. Что? Данбала Анмойтл, сказал у него в голове суровый голос и во рту возник привкус крови. Донбала оседлывает ее. Бобби почему-то знал, что значат эти слова, но голос в его голове был твердым, как металл. Молочная ткань раздвинулась, как будто пошла пузырями, выплюнув два колышущихся серых пятна. «Легба», – произнесла Джеки, «легба и Огуферей, бог войны, Папа, Огу, святой жак-мажор, Ви-в-ля-в-ей!» Металлический смех заполнил матрицу. Пилой врезался Бобби в мозг. Манки тумис, Актужион, сказал другой голос: какой-то холодный, переменчивый, похожий на бегущие шарики ртути. Видишь, папа, она пришла сюда чтобы выбросить свое дурное счастье. И тут этот тоже рассмеялся. А Бобби все, все боролся с собой, пытаясь подавить волну нахлынувшей паники, когда серебристый смех стал подниматься в нем пузырьками. «Так у нее дурное счастье? У лошади Донбалы!» прогрохотал железный голос Огуферре. И на мгновение Бобби почудилась, что в сером тумане мелькнула неясная фигура. Голос оглушительно рассмеялся все тем же ужасным смехом. «И вправду! И вправду! Но она этого не знает! Она не моя лошадь, нет! Иначе я вылечил бы ее удачу!» Бобби хотелось закричать. Умереть все, что угодно, лишь бы избавиться от голосов от непереносимого ветра, который вдруг задул из серых рваных дыр, от этого горячего сырого ветра с запахом чего-то, что он не мог распознать. И она поет хвалу деве. «Слушай меня, маленькая сестра, Лявией действительно приближается. Она уже очень близко». «Да», – отозвался другой, – «она сейчас движется по моим владениям. Это говорю тебе я, тот, кто правит торными и неторными путями. Но я, Огуферей, говорю тебе, что и враги твои тоже близки. К воротам, сестра, и остерегайся». И тут серые пятна поблекли, съежились. «Отключи нас». Голос Джеки был сдавленным и отстраненным. А потом она сказала. Лукас мёртв.